Глава 31. О, какое это было облегчение видеть, как Эмма, живая, невредимая, спускается из коляски. По заблаговременному приказу Германа ее сразу припроводили в столовую. Я, не справляясь с нетерпением, помчалась встречать нашу воительницу у центрального входа. Отцу тоже очень хотелось последовать за мной, но он проявил большую сдержанность и из уважения к графу остался дожидаться с ним. С первого же взгляда меня поразило, насколько обескураженной казалась наша дама. Ну, то есть Эмма в состоянии читаемого растерянного ошеломления — это нонсенс, что вовсе не мешало ей внешне оставаться элегантно-чинной, в полном соответствии с этикетом. Ну, это у нее в крови, а у меня-то нет. Подхватив женщину под локоть, я семенила рядом и пыталась добиться от нее хоть словечка. Бесполезно. Она только благодарно сжимала мою ладонь, взволнованно дышала и... Да чёрт меня раздери, если Эмма изо всех сил не старалась удержать слёз. Госпожа Эмма, ну, наконец-то! Прошу без предисловий и лишних реверансов. Чем закончилась встреча с Его Величеством? По статусному старшинству первым спросил Герман. Кажется, я переезжаю во дворец, если вы не против. Силы оставили нашу героиню, и она невесомой пушинкой осела на ближайший стул. Вот это была новость. «Да бомба!» Всем требовались немедленные подробности. Еще, наверное, с полчаса пришлось приводить женщину в чувство, прежде чем она начала свой рассказ. Король действительно имел сомнительное счастье видеть, как произошла неприятная сцена между Эммой и принцем. То, что оба в тот день оказались в замке Германа, роковая случайность. Или не случайность. Просто двум родственным умам одновременно пришла в голову мысль повидаться с ближайшим другом Марка. Принцу продышаться от длительного лазаретного заточения, развеять раздражение после ссоры с отцом и излить, так сказать, душу понимающему слушателю, а его величество, тоже пребывая в расстроенных чувствах от бесконечных стычек с неуправляемым отпрыском, отправился к графу для разговора. Потолковать тета тет в надеждах на то, что он сможет найти слова, чтобы повлиять на принца. В общем, обычные проблемы отцов и детей. Как бы то ни было, король вовсе не ожидал, что Марк опередит его. Однако уезжать сразу не спешил. Решил тихонько глянуть на молодых людей. Не в том смысле, чтобы прям шпионить, не царское это дело, а прояснить для себя, быть может, Герман и сам догадается вразумить друга, и отпадет необходимости в щепетильных беседах. И тут, пожалуйста, грандиозное выступление Эммы. Но самое удивительное, что потрясло его величество до глубины души, реакция сына. Каким-то невозможным образом маленькой женщине удалось покорить своенравного молодого человека, заставить слушать себя и даже восхищаться. Отец это видел. Вот тут их величество и призадумался. Велел немедленно предоставить ему все, что можно было раскопать о нашей даме, и тут выяснилось, что на вдову профессора Торнберга в канцелярии имелось целое досье. Непростое досье. Оно было тщательно изучено. После чего король решил окончательно, что буквально обязан привлечь Эмму к участию в жизни Марка. Под любым предлогом, да хоть преподавателем физики или еще чего-нибудь. Лишь бы находилась рядом и не выпускала парня из-под своего влияния. И что там скажут придворные, вообще без разницы. Никто и никогда после смерти королевы-матери не сумел вызвать такого уважения в глазах его ребенка. И за несколько минут знакомства, конфликтного, между прочим, завоевать его авторитет. А нормы морали у Эммы самые достойные. И воспитание, хоть свод правил, с нее пиши. Одна беда. Судя по тому, с какой непреклонной стойкостью вела себя Эмма перед принцем, с той же бескомпромиссностью она могла отказать в услуге даже королю. Дело в том, что в сведениях о биографии дамы хранилась информация, как несправедливо с этой женщиной обошлись много лет назад. Не их величество лично, нет, но при полном попустительстве короны. Короне в тот момент, понимаете ли, было вовсе не до разбирательств в околонаучной среде. Сама Эмма не могла произнести на эту болезненную тему ни одного слова. Но когда совсем под вечер уставшую женщину уложили отдыхать, Салимон потихоньку поведал нам с графом ее печальную историю, которая долгие годы в нашем доме оставалась под запретом обсуждения. Накануне своей кончины супруг Эммы сделал совершенно замечательное открытие. Телеграф. Тот самый электрический телеграф, который вот уже более десятилетия внедряли и использовали по всей стране, придумал наставник Салимона. Можно представить, какую славу, ну и, конечно же, финансовую прибыль должна была принести ему эта инновация. Отец к тому времени уже уехал в свою прекрасную глушь и узнал о завершении работ над трудом всей жизни учителя только из его письма, чему был чрезвычайно рад и горд. Это было последнее послание профессора к ученику. И что произошло дальше, еще долгое время оставалось для Салимана неизвестным. Удары Торнберга украли его изобретение самым беспардонным образом, почти открыто. С невразимой горечью рассказывал отец. Сердце достойнейшего человека не выдержало такого удара, а его самого посмертно объявили лгуном и вором. И Эмма. Эмма, как могла пыталась отстоять честное имя своего мужа. Она шла по инстанциям с рукописями ученого, которые они составляли вместе, и какое-то время верила, что сумеет отыскать справедливость. Но нет, стало только хуже. О, злодейство в научном кругу очень и очень изобретательно. Это страшно, когда такие умы встают на гнусный путь вероломного обмана. Когда жажда наживы ослепляет скудное на милосердие сердце и волей человека начинает управлять изощренный холодный рассудок. К сожалению, такое положение дел являлось почти естественным в нашем министерстве. Я никогда не желал в этом участвовать и был рад покинуть столицу. Мы с Ксаней уехали еще за два года до всех трагических событий. Но до сих пор не могу простить себе того, что не оказался рядом с друзьями в их черный час. А Эмма слишком яростно билась за правду, чтобы ее можно было игнорировать. Женщину высмеивали и клеймили в виновной во всех грехах в том числе и в наглых оговорах почтенных мужей, и во лжи по поводу того, что она имеет хоть какое-то отношение к трудам профессора. Да в конце концов объявили, что она вообще злоумышляет присвоить открытие себе. Подкормленные служители правосудия дружно затыкали уши и категорически не желали слушать, что она там пыталась доказать. Участники жестокой, но весьма наваристой подлости хотели лишь одного — чтобы Эмма замолчала. Ликвидировать физически столь настырную и активную особу никто не решился. Слишком много шума она наделала, чтобы подобный факт прошел незаметно и безнаказанно. А вот растоптать, уничтожить окончательно все, что у нее оставалось, — пожалуйста. Эму официально улечили в клевете, лишили прав на научное наследие мужа и наложили такой штраф, что, в общем, жить ей стало просто негде. Даже дом пустили с молотка. Это хорошо еще, что к тому моменту отец, обеспокоенный длительным молчанием друга, сам занялся прояснением ситуации и узнал о происходящем. Но помешать, увы, никак не мог. Единственное, что он нашел возможным исправить, — забрать Эму к себе. «Вот такая, друзья мои, омерзительная история», — вздохнул Салиман. «Спасти Эмму могла бы только королева. Уверен, ее величество не допустило бы». Отец отчаянно сжал кулаки. Но так уж всегда и получается, что самые достойные уходят раньше всех. Конечно, важные подлецы с весомыми научными званиями при государственных регалиях сделали все возможное, чтобы Эмма не получила шанса достучаться до самых верхов. Но она-то писала она молила о заступничестве, которого так и не дождалась. А теперь выходило, что король хотел обратиться к ней за помощью, когда сам в тяжелый момент предпочел не заметить ее беды и оставил вдову без поддержки. Конечно, он рассудил совершенно правильно. В такой ситуации Эмма ни за что бы не ответила на его просьбу. И даже приказ. Он мог требовать сколько угодно. Да не мог он. Не мог. Королям тоже бывает стыдно. Прежде всего, ему предстояло исправить допущенное беззаконие. Вот этим его величеству и удалось растопить доброе, но очень гордое сердце нашей дамы. Впереди Эмму ожидал тяжелый, долгий, изнурительный судебный процесс. Но она отдала бы за него весь остаток своей жизни, не задумываясь. И теперь рядом с ней были готовы встать все мы. Да что там мы? Сам его величество брал под контроль возобновление и расследование старого громкого и грязного дела. «У вас сохранились записи вашего супруга?» — спросил тогда у собеседницы король. «Конечно, ваше величество. И они датированы десятилетней давностью? Каждая страница?» И ветхость их состояния не вызывает сомнения в том, что все эти документы составлены именно в те годы. Также сохранилось отклоненное прошение моего супруга о получении патента на изобретение телеграфа и повторная заявка на пересмотр дела. В официальных бумагах стоят даты, предваряющие утверждение права собственности именно на это открытие, позднее выданное господину Крамбо. Крамбо? Совершенно верно председателю попечительского совета Государственной академии наук, руководителю департамента стратегии, анализа и прогноза, первого заместителя министра образования и наук. Эмма испытующе посмотрела на его величество. Именно это украденное достижение позволило ему бесчестному господину занять столь высокое положение. Хм, в таком случае это дело тем более требует самого тщательного разбирательства. Хоть будет непросто. «Я убеждена, что при условии беспристрастного расследования я сумею доказать свою правоту». «Есть что-то еще, что поддерживает в вас такую уверенность», проницательно поинтересовался его величество. Крамбо хватило низости присвоить чужое открытие, но этой бездарности до сих пор не достало ума, чтобы его усовершенствовать. Мой супруг догадался, как это сделать еще десять лет назад, и если бы остался жив... Ваше Величество уже имел бы в своем распоряжении не только электрический, но и фототелеграф, способный передавать на расстояние изображения.